Глава 20. Клетчатка необходима для здорового кишечника. Нет в теле ни одного органа, который был бы так неверно понят, так оболган и с которым так дурно обращались бы, как с толстой кишкой. Сэр Артур Херст. Ложь. Клетчатка полезна для нас, и вы должны есть как можно больше клетчатки. Клетчатка поможет с запорами и синдромом раздраженного кишечника, СРК. Клетчатка полезна для профилактики дивертикулита и даже возможна рака кишечника. Почему это важно? Если пищевые волокна жизненно важны для здоровья кишечника, то вы должны их есть в больших количествах. Если же клетчатка на самом деле раздражает кишечник, как показывают несколько исследований, то вам, наверное, нужно ограничить употребление в пищу клетчатки, особенно если у вас СРК или дивертикулёз. Поддержка мифа Все от ваших родителей до врача и диетолога твердят вам, что клетчатка полезна для здоровья. Большой пищепром тоже обожает повторять эту ложь, потому что ему легко добавить немного клетчатки в любой мусор, который они вам продают, а потом налепить на коробку надпись содержит клетчатку. Вам будут говорить, что большие дозы клетчатки хороши для профилактики запора, дивертикулёза и даже рака прямой кишки. Несколько обсервационных исследований, основанных на собственных сообщениях участников в анкете частоты приёма пищи, вроде бы поддерживают эту гипотезу. Проблема в том, что нет ни одного рандомизированного контролируемого испытания, которое сказало бы, что это правда. Хотя обсервационные исследования вроде как показывают корреляцию между повышенным потреблением клетчатки и снижением риска запоров, дивертикулёза и рака кишечника, наблюдательные исследования не доказывают причинно-следственной связи. Кроме того, в обсервационных исследованиях клетчатка содержалась в овощах и фруктах, а не в промышленной мусорной еде. Здравый смысл. Клетчатка это неперевариваемое растительное вещество, которое проходит через пищеварительный тракт и выходит нетронутым вместе с фекалиями. Вы часто видите богатые клетчаткой продукты в унитазе, они выглядят точно так же, как и до того, как вы их съели. На сегодняшний день рекомендуемая институтом медицины доза клетчатки составляет 38 г в день для мужчин и 25 для женщин. Если вы видите группу пожарных во дворе дома, очень вероятно, что дом горит, но это не означает, что пожарные подожгли дом, они просто ассоциируются с пожаром. Присутствие пожарных во дворе доказывает корреляцию, но не причинно-следственную связь. Точно так же и употребление в пищу большого количества богатых клетчаткой овощей и фруктов коррелирует с сниженным риском проблем с кишечником, но не доказывает, что именно клетчатка предотвращает их. Большинство людей, которые едят много богатых клетчаткой овощей и фруктов, в целом правильнее питаются и ведут более здоровый образ жизни. Они реже курят, пьют алкоголь или едят много переработанной мусорной еды. Во многих исследованиях эти внешние факторы не учитываются, и возможно, именно они, а не недостаток в рационе клетчатки, являются настоящими факторами риска болезни кишечника. В течение большей части своей жизни на планете человечество ело много жирного мяса и немного овощей. Люди, конечно же, ели ягоды, фрукты и мёд, когда могли их достать, но это большая редкость. Нет никаких доказательств того, что наши предки всеми силами старались добыть побольше клетчатки. Исследования. Практически все исследования, которые говорят о том, что есть больше клетчатки полезно, это проспективные обсервационные исследования, которые не доказывают причинно-следственной связи. В проспективном исследовании субъекты отслеживаются в течение заданного периода времени, чтобы определить влияние различных факторов на проявление интересующего результата. На момент начала исследования этот результат ещё не наступил. Обсервационное исследование вид исследования, в котором данные собираются путём простого наблюдения за событиями, не вмешиваясь в их ход. Основные недостатки такого вида исследований высокая доля погрешности, неправильная интерпретация причинно-следственных связей. Эти доказательства не должны быть достаточны для того, чтобы врач или диетолог порекомендовал пациенту есть больше клетчатки. Когда проводятся контролируемые исследования на тему запоров, дивертикулёза и рака толстой кишки, увеличение количества клетчатки в пище вообще никак не влияет на результаты. Одна обзорная статья, в которой рассматривались несколько исследований, посвященных роли клетчатки в лечении хронического запора, показала, что чем меньше клетчатки ели испытуемые, тем меньше у них было симптомов запора. Да, вы правильно услышали. Участники, которые ели больше всего клетчатки, страдали от более тяжелых симптомов запора, чем те, кто вообще не ел клетчатку. Два крупных исследования, похоже, не показывают и никакой пользы для здоровья кишечника от употребления клетчатки. Исследование здоровья медсестер следило за 88 757 женщинами много лет и не обнаружило повышенного риска рака толстой кишки у женщин, которые ели меньше всего клетчатки. Контрольное исследование профессиональных медиков следило за 47 949 мужчинами много лет и тоже не обнаружило разницы в заболеваемости раком кишечника у мужчин, которые ели больше всего и меньше всего клетчатки. Что с этим делать? Для ответа на этот и все другие диталогические вопросы настоящего времени мы должны обратиться к прошлому. Известно, что наши предки проходили большие расстояния, чтобы добыть некоторые питательные вещества, например, соль. Но нет никаких доказательств того, что наши предки всеми силами старались добыть клетчатку. Клетчатка это неперевариваемые раздражители кишечника и даже может служить антинутриентом, мешая усвоению некоторых необходимых витаминов и минералов. Если бы я сказал вам каждый день есть по стакану опилок, они очень богаты пищевыми волокнами, чтобы ваш кишечник был здоровым, хорошо работал и в нём не развивался рак, вы бы, наверное, сочли меня сумасшедшим. Но клетчатка, которую рекомендуют нам многие эксперты, реально содержит опилки или древесные волокна, очень похожие на опилки. Эта рекомендация вообще не сходится с тем, как ели наши предки. Пока не появятся хорошие, контролируемые исследования, которые докажут, что есть больше клетчатки действительно полезно, эксперты должны перестать советовать это пациентам. Есть люди, а также другие животные, которые годами ведут хищный образ жизни: никаких растений в пищу и ноль граммов клетчатки. Такие люди не сообщают о запорах или повышенном риске дивертикулёза и рака кишечника. Любая клетчатка, которую вы едите, должна содержаться в цельных, непереработанных овощах. Это не должна быть клетчатка, добавленная на фабрике в какую-нибудь мусорную еде. Любая возможная польза, которую вы можете получить от дополнительных порций клетчатки из опилок или зёрен, компенсируется воспалительными свойствами этих добавок. Хучший из возможных источников клетчатки тарелка переработанных зерновых хлопьев с добавленной в них псевдоклетчаткой. Делайте как я. Я не стараюсь обязательно есть побольше клетчатки. Более того, во многие дни на неделе я вообще не ем клетчатку. Я считаю, что люди тысячелетиями питались в основном жирным мясом и старались подражать этому методу питания. Иногда я ем овощи, но они содержат в лучшем случае несколько граммов клетчатки. Несмотря на то, что я ем мало клетчатки, у меня нет никаких проблем в ободной, никаких болей или спазмов. Возможно, некоторым людям действительно нужно немного клетчатки в рационе, чтобы предотвратить запоры, но я к ним не отношусь. Домашнее задание. Эта ложь выросла до настолько мифических пропорций, что среднему человеку, скорее всего, понадобится года, чтобы узнать правду о добавках с клетчаткой. Большой пищепром зарабатывает миллиарды долларов на переработанной пище с добавлением клетчатки, так что производители будут изо всех сил тормозить сдвиг парадигмы. Вот несколько ресурсов, которые помогут вам начать разбираться в теме. Статья в блоге. A carnivorous died. Эмбер О'Хирн. Сайт Эмпайрика. bit.ly slash nofiber. Эмбер О'Хирн, мясоед с большим стажем, рассказала о научных данных и практических результатах диеты, не содержащей клетчатки. Наученная статья Myths and Misconceptions about chronic constipation. Штефан Мюллер-Лиснер. Bit.ly chronic constipation. В этой статье обсуждаются классические мифы, ложь, о том, что вызывает запоры, а что не вызывает. Блог World Carnivore Tribe. bit.ly slash carnivore tribe. В этой группе на Facebook состоят более 25 тысяч человек. Вы сможете прочитать здесь истории тысяч счастливых людей, которые уже не один год вообще не едят клетчатки и задать им вопросы.